бабби н мейсон там и здесь роман перевод с английского журнал иностранная литература номера 2 3 за 1993 год читает николай казе Это книга о поколении которое погубила война о тех выстала их жертвой, даже если спасся от снарядов. честь первая. Милая, бабушка тронула Сэм за плечо. Мне опять нужно остановиться. Сэм Хьюз вела машину, а Эммет Смит, ее дядя, дремал рядом на переднем сиденье. «Мы где?» — пробормотал он. «Все еще на автостраде а 64 Бабушке нужно выйти». «Я в прошлый раз забыла принять таблетку. Хочешь, я поведу?» Эммет вытряхнул сигарету из пачки. «Он курит Кент. За два часа дороги семь штук выкурил». «Если поведет Эммит, то я сяду впереди». Бабушка просунула голову между спинками сидений. «А то здесь как сосиска в банке». «Ты правда хочешь вести «Мне все равно, а мне нет». «Я только вошла во вкус», — проворчала Сэм. «Ведь это ее собственная, только что купленная машина». В Лексингтоне за рулем сидел Эммит потому что Сэм еще не наловчил сводить машину в городе. А здесь на шоссе другое дело. Так бы и проехала насквозь всю Америку, от океана до океана. У съезда с автострады вывески бензоколонок «Эксон», «Шеврон», «Саноко». Огромные лица на рекламных счетах и закусочные сельская кухня, «Макдональдс», «Стакки». Сэм слыхала, в стаке кормят отвратно, а в сельской кухне, наоборот, хорошо. Показался холм. На нем в тени деревьев белые коробочки. Не то пасека, не то маленькое семейное кладбище. На повороте к стоянке Сэм почти не сбросила скорость и шины душераздирающе забежали Бабушка вскрикнула и вцепилась в спинку сиденья она Эммет только подергал пуговицу старой армейской куртки, лежавшей на коленях. Эту куртку накануне отъезда он вытащил из Чулана. Сказал, что в Вашингтоне может быть холодно. Стояло лето, и Сэм его объяснению не очень поверила. Сэм подрулила к автозаправке станоку. Остановилась и поспешила на помощь бабушке. У бабушки толстенные ляжки и вокруг талии валик жира. Она такая толстая, что спать ей приходится в специальном левчике. Бабушка выдрихнула ноги из машины и протянула руки. На ней была цветастая блузка, трикотажные брюки персикового цвета, белые носочки и голубые теннисные туфли. Сэм знает бабушку Хьюз не так хорошо, как бабушку Смит, мать Эммита. Ту она зовет бабуля. А бабушка Хьюз, кажется, знает о ней все. Жуть какая-то. Бабушка то и дело восклицает. но Сэм, ты вся в этом!» Или «О, Боже мой, Боже мой, ну, то в отец!» И сам тогда кажется, что все эти годы бабушка Хьюз за ней шпионила. Это Эммет решил взять бабушку Хьюз в Вашингтон. А сейчас сидит и смотрит на птицу, парящую над бензоколонкой, как ни в чем не бывало. «Обычного?» — спросил парень в рубашке с эмблемой санока. «Да, полный бак». Как приятно говорить, полный бак. Ну, в конце концов, покупать бензин. Еще одно удовольствие, дарованное автовладельцам. Пойдем, бабушка. Сэм взяла бабушку под руку. Эммет, присмотришь за машиной, ладно? Эммет кивнул. Он все не отрывал глаз от птицы. Дамская комната оказалась запертой. Сэм вернулась и взяла у парня ключ. На ключе болтался брелок с эмблемой Саноку. Дамская комната, розовая, грязная, пол липкий. В кабине туалета на стене помадой выведены телефонные номера. И еще Сэм прочитал что-то вроде стихотворения. задницы масса плюс газа напор будет равняться, хоть вешает топор Жаль, что она не знала этот стишок в школе, а то бы прочитал его на уроке алгебры. Бабушка писала громко, как корова. Вообще, эта поездка безумия. Как в этом фильме с Чави Чейзом про семью, которая едет отдыхать. Примечание. Чави знаменитый комический актер. Ну, сними. Бабка такая древняя, что не вынесла тягот пути и умерла. Пришлось закатать ее в одеяло и везти на крыше пикапа. Дети отказались сидеть рядом с трупом. Вот и эта поездка вроде того. Месяц назад Эммет и за миллион не согласился бы ехать в Вашингтон. Но после всего, что случилось в последний месяц, его как подменили. Сам предложил ехать в Вашингтон, да еще настоял, чтобы взяли с собой бабушку Хьюз. «Ой, чуть не лопнула», — сообщила бабушка, выходя из кабинки. Она все выдумала про таблетку, просто постеснялась сказать при Эммите, что ей надо в туалет. Отдав ключ, бабушка подошла к автомату и купила картофельных чипсов. Айрин нас плохо покормила утром. — А ты чего-нибудь хочешь? Нет, — Нет-нет, я не хочу есть. — Ты, Сэм, ужасно тощая, и глаза ввалились. Айрин — это мама Сэм, сестра Эммета. Они ночевали у нее в Лексингтоне, в новом кирпичном доме, спатью и коврами от стены до стены. — Айрин, в 37 семь... Родила второго ребенка. Девочка миленькая, а вот новый муж, Айрин, преснятина. Его зовут Ларри Джойнер, а сын называет его Лоренцо Джонс. На уроках социологии они часто слушали кассеты с записями старых радиопередач лоренса Джонс. Это допотопная мыльная опера. Мамина жизнь, на взгляд Сэм, тоже мыльная опера. Если бы айден поехала с ними, все было бы иначе. Но у Сэм только ее кредитная карточка. Наверное, уже дыру в кармане прожгла. Сэм еще не вынимала. Она на крайний случай. Эммит включил мотор. Он сидел за рулем и потягивал пепси из банки. «Ну что, готовы?» Он встряхнул пепел в окно. Слава богу, хоть отъехал от бензоколонки, но не очень далеко. И Сэм тут же представила оглушительный взрыв, пламя до неба, словно взлетел на воздух склад боеприпасов. «Дай глотнуть», — попросила она. «Ты заплатил за бензин?» она отпила ее из банки и протянула ее обратно э заплатил 6 долларов 30 центов я записал сколько мы проехали миль получилось один галлон идет на 31 милю ну, хорошо указатель уровня бензина не работал сэм всю дорогу наугад прикидывала сколько бензина в баке и для верности каждые 200 миль заправлялась Ее «Фольксваген» в 1973 года, но двигатель после капитального ремонта. Две недели назад она купила машину у Тома Хадсона. Его отпечатки пальцев, должны быть, до сих пор сохранились на двигателе и рычаге передач. И он словно все время здесь, рядом с ними. «Я люблю свою машину». Сэм ласково шлепнула капот. «Ах ты, моя славная птичка!» И вдруг подумала... Как странно прозвучали эти слова. Эммет вечно наблюдает за птицами, записывает их в дневник. Он ищет одну экзотическую птицу. Он говорит, что во время перелета во Флориду они иногда останавливаются на отдых у них в штате Кентукки. Сам он, правда, ни разу не видел. Сэм сказала, можно в Вашингтоне сходить в зоопарк, посмотреть. Но Эммит, говорит, в зоопарке совсем не то, что на воле. Сэм забралась на заднее сиденье. Бабушка тоже хотела было сесть, но спохватилась. Посмотрю, как там мои цветы. Надо было полить их утром. Она обошла машину и заглянула в заднее стекло. Не увяли, сказала Сэм взглянув на горшок герани, примостившийся под стеклом. «Да, кажется, ничего», — с сомнением сказала бабушка. «Боюсь, как бы цветки не опали, пока доберемся». Она села на переднее сиденье. «Мне до сих пор стыдно, что я с этими цветами устроила такое безобразие у айрин У нее такая чистота! Айрин, наверное, подумала, вот деревенская грязнули Эммит затушил сигарету, тронулся с места и, въехав на автостраду, включил четвертую передачу. «Когда же мы доедем?» — вздохнула бабушка. «А вдруг заплотимся? Не волнуйтесь, миссис Хьюз. У нас есть карта. В Соединенных Штатах не заблудишься, — сказала сам. А мне бы так хотелось проснуться и не знать, где ты. Боже, детка, где ты набралась таких мыслей? — воскликнула бабушка. Эммит крутил руль молча, сосредоточенно, словно водитель автобуса. Он высокий плотный, ему 35, а лицо в прыщах что дорогу он какой-то притихший. Наверное, бабушка действует ему на нервы, а нервы у него слабые. Коробка передач не в порядке. Эммит оглянулся на Сэм. Четвертая скорость выскакивает. Том сказал, что отрегулировал коробку передач. Все должно быть в порядке. Тем не менее, выскакивает. Я подумал, надо тебе сказать об этом. «Ну и что, я не жалею, что купила эту машину?» «И нечего все время тыкать мне, что она старая?» Сэм откинулась на подушку, которую они прихватили у Айрин, повернула голову и стала смотреть на огни проезжающих машин. На обочинах валяются старые шины грузовиков, обрывки резины, словно выброшенные игрушки. Вдали небольшие холмы, Круглые, как шарики мороженого. А у них вокруг Хоупфилла равнина. Она никогда прежде не бывало так далеко от дома. Ей скоро 18 пора и мир повидать. Вот бы уехать подальше. В Майами или, может быть, в Сан-Франциско. Жить где угодно, только не в Хоупфилле. А вот теперь в дороге все кажется таким настоящим. Будто до того вечера на прошлой неделе, когда Сэм убежала из дома Она жила словно в полусне. Как на аэробике в прошлом году делали упражнения для бедер и таза. Ну, стоят девчонки, согнуты пополам, задницы кверху, тренер мисс Хотпенс. У нее еще такое трудное иностранное имя, говорит «Напрягите ягодицы». И они, естественно, зубы напрягают. Считает до пяти, а Кать говорит, а теперь три-четыре, напрягите еще. И тогда у нее родилось это ощущение. Миг назад казалось, взят последний рубеж, но стоило напрячься, и горизонт опять отодвинулся. Дым от Эмитовой сигареты летел ей в лицо. Спустя немного она опять села за руль. Сэм гордился своей машиной. Белая, в ярко-оранжевых пятнах, там, где загрунтована ржавчина. А как весело гудит мотор. Сэм сказала. «Вот покрашу, будет еще красивее». «В э, какой цвет, детка?» — полюбопытствовала бабушка. «В черный». «Наступит зима», — подумала Сэм. «Она купит...» черную кожаную мотоциклетную куртку, перекрасит старые желтые ботинки в черный цвет. Они на шнуровке, и вид у них будет, что надо. С грохотом и гудками пронесся мимо грузовик, который она обогнала двумя минутами раньше. Сэм в ответ нажала на клаксон и буркнула, «Тоже мне лихач». «Эй, глядите!» Эммит показал на фургончик с прицепом. «На прицепе громоздилась параболическая антенна. Номер аризонский. Вон откуда тащит. Вот бы нам такую. Можно ловить передачи хоть с северного полюса. Собственность... Старшего брата, сказала Сэм. Ага, у него наверняка была такая же. Ну и свой спутник, конечно. С серьезным тоном подхватил Эммит. Брата? Какого брата? Заволновалась бабушка. Старшего брата. Из 1984-го. Ну, мы проходили по английской литературе. «Вот, слышишь?» «Коробка передач. Опять барахлит. «М? «Слышишь?» — перебила ее Эммет. «О, черт!» — пробормотала Сэм, чтобы бабушка не услышала. Бабушка не выносит, когда чертыхаются. Сэм до нынешнего лета почти не ругалась. А теперь она сама не своя. В ней столько злости и... И всяких дурацких мыслей, что иногда приятно выругаться, пусть даже в полголоса. По радио передавали музыку ретро. Пел Марвин Гей, потом Джуниор Локер и все звезды. Еще какой-то Джуниор фамилию Сэм не расслышала. Волна стала пропадать. Машина карабкалась на холмы Западной Виргинии. Сэм за рулем, Эммет рядом. Поджал свои длинные ноги и стряхивает пепел в окно. Курить он начал в армии. Интересно, пойди Сэм в армию, стала бы она курить? Наверное, нет. Хотя она и так, скорее всего, умрет от рака легких, потому что все вокруг курят. Эммит и Айрин дымят, как паровозы. А я все время предупреждаю, не вздумай курить. От этой дурной привычки потом не избавишься. Ну, Айрин, правда, бросила, когда забеременела. Травка — другое дело. Ой, бабушка инфаркт бы хватил, узнай. Она что лежит у Сэм в сумочке? Если вдруг их остановит полиция, сам выбросит пакетик через дырочку в полу машины, впереди замаячил рекламный щит, мотель с бесплатным кабельным телевидением. Ну, к ночи будем в Вашингтоне. Немного уже осталось, поспешил сказать Аймед. Там ночевать в гостинице очень дорого. Переночуем здесь, а завтра выедем пораньше. Побудем день в Вашингтоне, вечером обратно. — Сэм права, — вступила бабушка, — там гостиницы очень дорогие. Сто раз уже повторялся этот разговор. Эммит говорил, что в Вашингтоне живет его старый армейский приятель. У него они и остановятся. Только вот у Эммита нет адреса, звонить... По междугородней не хочется. Приедем в Вашингтон», — сказал Эммит. «Сразу позвоним». Коробка передач совсем никуда. Четвертая скорость все время выскакивает. Какое-то время Эммит прижимал рычаг, но скоро устал, и Сэм попробовал справиться сама. Левая рука на руле, правая на рычаге. Рука у нее скоро онемела. «Сэм» «Если не держать, потащимся на третий, и так и за неделю не доберемся», — сказал Эммит и опять взялся за рычаг. «А вдруг застрянем?» — заволновалась бабушка. «Не застрянем», — отызвала Сэм. Из приемника послышался голос Брюса Спрингстена, и она сделала звук погромче, но не так громко, как хотелось, из-за бабушки. «Домчеимся да с ветерком!» Эммет скорчил рожу и вместе с Брюсом запел победные дни. Сэм засмеялась, и рычаг опять выскочил. «До сих пор не могу опомниться. Явились, сунули меня в машину и увезли», — сказала бабушка. «Ты не рада, что мы едем?» «Рада, рада, только не знаю, выдержу ли...» Если ну, прямо сейчас уж ехать в Вашингтон, ноги у меня болят. Бабушка пьет таблетки от судорог в ногах. Лучше отдохнем здесь и приедем в Вашингтон утром. Ведь, наверное, там придется много быть на ногах. Начались новости. Сэм послушала проход предвыборной президентской кампании про ураган в Техасе. Покрутила ручку и нашла Ротхаус-блюз-группы Дорс. О, Господи, будь Джим Моррисон жив, она бы поехала прямо к нему, где бы он сейчас ни был. «Люби меня, Бэби, всю ночь». Сэм представила себе его в черном пиджаке. Ах, жаль, не вернешь с того времени, когда он обнажался на концерте. И его забирала полиция прямо на сцене. Остановились у мотеля Говард Джонсон. Рука у сэм совсем затекла. Около четырех за руль сел Эммит. И Сэм сообразила накинуть на рычаг ремешок сумочки и тянуть. Гораздо легче, чем придерживать рукой. Бабушка предложила протянуть от рычага до крючка между окнами какой-нибудь тросик, но тросика не обнаружилось. «Да, не незадача. Покупаешь машину, а у нее барахлит коробка передач. Вот бы спортивный автомобиль, вроде «ТрансАм», как у мамы. А у Лоренцо Джонса «Форд Кобра». И он член автоклуба. Но машину водит отвратно. «Да, с такой коробкой передач далеко не уедешь». — сказал Эммит. Они сидели в машине на стоянке и решали, что делать. Эммит предложил снять одну комнату. Так выйдет дешевле, но бабушка запротестовала. — Бабушка, не волнуйся, — сказала Сэм. — Я посплю на раскладушке, а вы с там на кроватях. Ну, — Не знаю, можем ли мы спать в одной комнате с мужчиной и Сэм. Ну, Боже мой. Да я всю жизнь живу в одном доме с Эмитом. Ты думаешь, я никогда не видела его в пижаме? На самом деле Эмит всю роду не носил пижамы. А я никогда не спала в одной комнате с мужчиной, только с мужем, засмеялась бабушка. Что скажут дома? «Подумают, старуха, сошла с ума, пустилась во все тяжкие. Я даже халата не взяла. Я тоже Эммит пошел справиться, сколько стоит комната. «О, смотри-ка, он уже возвращается!» Немного погодя, сказала бабушка. «Может, не разрешили, раз мы с там не родственники?» «Вы родственники? Он родной брат твоей невестки?» «Бывший, бывший невестки, ну хорошо. Дяди твоей внучки, тоже годится. Им нужен номер водительских прав». Эммит всунул голову в окно. «Одноместный — сорок четыре, двухместный — сорок девять. За раскладушку еще три доллара». «Я посплю на раскладушке», — сказал Сэм. «Там две кровати, а?» «Да, две двуспальные. И всего на пять долларов дороже одноместному. За два одноместных мы бы заплатили сто восемь, «Думаю, устроимся», — сказала бабушка. «Завернусь в покрывал, в конце концов, выключим свет». Комната оказалась большая, красивая. Стеклянные двери выходили на автостоянку. На стенах — темные обои в полоску. Над кроватьем картины, сценки парижской жизни. Даже в ванной красиво унитаз был бежевого цвета, через него протянута бумажная ленточка. Сэм дернула ее, и ленточка лопнула, приятно хлопнув. — А зачем это? — спросила бабушка. Сэм объяснила. — Бабушка мало ездила на своем веку. Вчера остановились перекусить в придорожном кафе, и бабушка первый раз в жизни увидела маленькие тюбики с искусственными сливками. Пока бабушка в ванной охаживала герань, Сэм прилегла на кровать. Эммет крутил переключатель телевизора. Постучали в дверь. Дежурная принесла раскладушку. «Новости будут только в полседьмого», сказал Эммет. «Ой, никак не приду в себя», сказала бабушка. попала в другое измерение. Мое кончилось вчера, когда мы приехали в Лексингтон. Сэм собралась на вечернюю пробежку. машина на шоссе было немного. Надела спортивные трусы, пошла к двери, и бабушка забеспокоилась. Вдруг Сэм заблудится. Сэм очень нравился их номер. Даже странно, что ей захотелось побегать. Комната такая чистая, и никаких признаков, что в ней до них кто-то жил. А ведь она с оглядатой тысяч жизней. Ее коврики, стены, помнят тысячи лиц, запахов, жестов. Сэм миновала автозаправку. Там заправляясь, Большой бьюик и красный СААБ. У СААБа на крыше багажник, ну, самодельные топорные топорный, на санки. Наверное, нет денег купить нормальный, подумала Сэм. Вот и Эммет собирает всякий хлам, каждый цент экономит. У них даже катушка для туалетной бумаги, сколоченные из планки, палки отпиленные от метлы СААБ отъехал от колонки и просигналил другому «Саабу», проезжавшему мимо, но тот не ответил. День стоял жаркий, влажный, и Сэм быстро вспотела, но впереди еще четыре мили, у нее часы с таймером. Мимо грохотали тяжелые грузовики. Сэм вспомнила что у предыдущей развилки они проезжали торговый центр. Как жаль, далековато сбегать бы и спросить, а вдруг у них есть та песня Битлов, которую она повсюду ищет.